Глава 16. Три года спустя. Прошло три года с момента прибытия Леонардо и его спутницы к горе черного пламени. Дети уже привыкли жить в своем новом убежище. Хотя называть это убежищем уже будет не совсем корректным. Ранее бывшая пещерка на 6 квадратных метров теперь была всего лишь частью прихожей, Ведущий в огромную гостиную площадью в пару сотен квадратных метров. В центре гостиной стоял длинный полутораметровый деревянный журнальный столик, по обеим сторонам от которого располагались мягкие диваны, обитые шкурами животных, пойманных лео. Полы в гостиной подогревались до определённой температуры при помощи магических формаций, так что ступать по гладкой каменной поверхности пола Было вполне комфортно. Хоть и не везде, но на нём тоже лежали ковры, которые парень взял из семейного особняка. То же самое касалось и различной утвари: посуда, предметы разной степени необходимости и элементы декора. Всё, что мальчик поместил в своё кольцо при побеге из Мистленда, теперь нашло своё место в его уютном убежище. На входе бывшей ранее пещеры Теперь вместо истерзанного бревенчатого плота стояли автоматические двери, выполненные из того же камня, что и вся гора. Хотя название этого материала до сих пор не было известно юному магу, это никак не влияло на его способы применения. Автоматические двери были похожи на те, что обычно стояли в супермаркетах в прошлом мире Леонардо. Каждая из двух створок Была 2 м в высоту и метр в ширину. При этом толщина каждой двери была немалая, почти полметра. Для входа и выхода использовалась магическая сила, выпускаемая в специальную подвесную платформу, находившуюся рядом с автоматическими дверями. Сама система открытия дверей была сделана по методу древних эльфов. которую использовал отец парня в ящике своего стола в поместье Аркантель. Почему отец может, а я не могу? Подумал Леонард и немного модифицировал эту систему. После нескольких модификаций магических формаций данный способ теперь позволял использовать для открытия не один след магической силы, а несколько. Это означало, что пользоваться этой системой входа мог любой Чья энергия была запечатлена в магических кристаллах, встроенных в систему формаций. С внутренней стороны, на дверях, были вырезаны формации укрепления, нерушимости и прочие, которые могли поспособствовать улучшению надёжности такой двери. Множество из этих формаций Леонард запомнил ещё тогда, когда посещал столицу Мистленда, город Вайтфолл. Ни одно магическое животное или маг среднего ранга на пике своей силы не смогли бы пробить вход в его убежище в текущем состоянии. Ведь не только двери, но и все помещения были под завязку из пещеры всеми видами магических формаций. Возможно, если подсчитать их количество, то по всему убежищу их было больше, чем в туманном лесу и в особняке Аркантель вместе взятых. Лео очень серьёзно относился к обеспечению безопасности себя и своих близких. Из гостиной можно было попасть в другие помещения. Слева в ближнем углу была дверь, ведущая в небольшой 5 м в длину коридор. В конце его по обе стороны были две двери, ведущие в спальни Леонардо и Элизабет. Мальчик специально оставил место для того, чтобы впоследствии увеличить количество комнат, когда к ним присоединятся единомышленники. Слева в дальнем углу гостиной дверь вела на кухню. Размер её был примерно 50 квадратных метров. Здесь находились обеденный стол, стулья, гарнитур и даже барный столик со стульями напротив. Одна только кухня внешне напоминала какие-то дорогие апартаменты в элитном доме в центре Массачусетса с земли. Но сказать, что все здесь было обставлено по высшему слову техники, значит ничего не сказать. За три года пребывания в этом месте Леонард успел сделать огромное множество магической техники, используя знания из прошлой жизни. Здесь была магическая плита для приготовления пищи, вытяжка, печь, посудомойка и еще с десяток различной высокотехнологичной магической утвари. Если попытаться описать словами такую кухню, то можно сказать примерно следующее, это как будто на космическом корабле органично вписали интерьер из средневековья. Хоть все это и не совсем из средневековья, ведь некоторые вещи, такие как кухонный гарнитур, Стулья и столы были сделаны Лео лично, преимущественно в стиле минимализма. С правой стороны в дальнем углу дверь вела в магическую лабораторию. По сравнению с кухней, она выглядела слегка обденовато. Тут стояло всего несколько высоких столов, пару стульев и множество приборов для магических исследований и алхимии. Хоть лаборатория и была бедной на первый взгляд, Зато её прочность и безопасность была куда больше по сравнению с другими помещениями. Здесь находилось примерно 30% всех формаций, расположенных по территории убежища. Естественно, что двери в лабораторию были такими же, как и те, что на входе. Впрочем, они же стояли на путях, ведущих к спальне, библиотеке и у двери, находящейся у стены напротив выхода в гостиную. Вход в библиотеку был в нижнем правом углу гостиной, и она одновременно была и кабинетом. Тут находился письменный стол с огромным оббитым кожей стулом, два небольших диванчика и такой же небольшой журнальный столик. По бокам комнаты располагались два огромных до потолка книжных шкафа, занимающих площадь обеих стен. Один из шкафов был полностью заполнен книгами. Сюда Леонард поместил всю литературу из хранилища кольца, за исключением секретных гримуаров. Второй шкаф был почти пустым. Тут от силы стоял десяток книг. Леонард знал, что ему есть ещё что узнать и изучить, и со временем даже во втором книжном шкафу не останется свободного места. Как только попадаешь из прихожей в гостиную, у стены напротив Видишь такие же большие двустворчатые автоматические двери, как и на входе, что разительно отличалось от одностворчатых, находящихся по обе стороны гостиной. Эта большая дверь вела в небольшое помещение площадью не более 3 квадратных метров. Обычный человек, живущий в этом мире, ни за что бы не понял, что это за комната. Скорее всего, он бы счёл помещение обычной кладовкой. и стал бы складывать там ненужные вещи. Зато человек с земли быстро бы догадался, на что это похоже. Попав в эту комнатку, встав посередине и развернувшись, справа на стене можно было увидеть панель. На ней были лишь две маленькие квадратные плитки с высеченными на них цифрами 1 и 2. На полу в этой комнате было особенно сильно выгравировано множество формаций. Похожие можно было встретить на верхнем этаже Великого Древа в деревне Лесных Эльфов. Пол этой комнатки являлся сетью нескольких телепортационных заклинаний. Нажимая на нужную кнопку на панели и вливая в неё небольшое количество магической энергии, всё, что находилось в этой комнате, телепортировалось в точно такую же комнатку, но уже на другом этаже. Это было некое подобие магического лифта. Подобное сооружение затрачивало мизерное количество магической силы, так как телепортация была на сверхмалые расстояния, а время перемещения между этажами было почти мгновенным. На втором этаже Леонард построил лишь одно помещение комнату медитации. Размер помещения был около 100 квадратных метров, а внутри ощущалось изобилие магических частиц всех шести элементов. Идея создания такой комнаты пришла парню в голову, когда он, находясь в лаборатории, изучал формации эльфов, которые были высечены на стволах деревьев в лесной деревне. Одна из таких формаций позволяла как бы притягивать магические частицы, а другая не давала покинуть магическим частицам обозначенной территории. Тем самым, в помещении свободно собирались огромные объёмы магических частиц. но они не могли покинуть пределов комнаты медитации. Естественно, у концентрации магии должен быть предел. К примеру, если бы Лео бездумно увеличил количество притягивающих магических частиц формаций, то вполне мог себе навредить. В среде, где высокая концентрация энергии, слабый маг может не выдержать давления и в лучшем случае начать задыхаться. Основной смысл был в том, что во время постройки такой комнаты нужно знать меру и уметь точно подстраивать процесс под себя. К счастью, у Леонардо было с лихвой свободного времени, и он успешно подготовил эту комнату медитации. На данный момент это помещение было хорошим подспорьем для любого мага низкого ранга, но могла пагубно повлиять на тех, кто слабее. К слову, каждый из магических рангов подразделялся на три этапа, или, как их обозначали сами маги, три ступени. Первая ступень это всегда был сбор магической силы. Если ты мог собирать свою магическую силу, неважно, в каком из видов, газообразном, жидком или кристаллическом состоянии, то ты уже был магом первой ступени. Вне зависимости от ранга Цель первой ступени всегда была одинаковой. Необходимо было наполнить магической силой центр сосредоточения сил. Если человек сумел реализовать данный процесс, то его уже можно было назвать магом второй ступени. В этот момент заклинатель приступал к этапу, именуемому жатием. Во время него необходимо было также наполнить центр сосредоточения сил, но уже сжатой магической силой. Этот процесс больше напоминал огромную кучу ваты, засунутую в наволочку. Когда же эта вата переполняла наволочку, чуть ли не разрывая ее на части, заклинатель уже вполне мог считаться магом третьей ступени и по факту уже находился в полушаге от становления магом следующего ранга. Теперь он должен был приступить к этапу переработки. Этот процесс назывался по-разному, в зависимости от ранга мага. У низшего мага Это была конденсация у магов среднего ранга, кристаллизация, а у высших магов построение структуры. Это действо Леонард уже проходил во время прорыва в магии низшего ранга, когда медитировал в центре особой формации в комнатке домика эльфийской деревни. За 3 года мальчик уже давно успел преодолеть первую ступень и сейчас находился на завершающей стадии второй ступени. Более 80% его центра сосредоточения сил было заполнено плотным густым туманом магической силы аметистового цвета. Остальные же 20% выглядели как лёгкая голубоватая дымка. Парню оставалось ещё пару месяцев, и он сможет приступить к этапу конденсации и попытаться прорваться к среднему рангу. Хотя третий этап, то есть переработка являлся по своей сути переходным, но в то же время был самым важным. Именно успешное завершение этой стадии способствовало продвижению мага в ранге. Этап переработки обычно мог повлечь за собой три возможных исхода: поспособствовать прорыву, растратить все магические силы и вернуть к началу второй ступени или же повредить центр магического сосредоточения, тем самым покалечив мага. В результате третьего исхода заклинатель мог опуститься на ранг ниже или же вообще стать лишь чуть сильнее обычного человека. Именно поэтому существовал гримуар тайных магов и другие различные методы, совершенствующиеся столетиями. На стадии переработки маги стараются подготовить для себя как можно больше возможных подспорий: поддерживающие магические формации, индивидуальные целители, укрепляющие алхимические зелья и различные магические артефакты. Для прорыва в область низшего мага Леонарду вполне хватило магической формации из кристаллов и особой техники медитации, но для прорыва на средний ранг нужна более тщательная подготовка. Помимо более сложной формации и улучшенной техники медитации, юному магу необходимо будет особое зелье силы. Хотя большинство трав и ингредиентов этого средства широко распространены на всём континенте, основой его является свежая кровь магического зверя среднего ранга. Как написано в гримуаре, кровь этого существа должна быть взята не позднее одного дня после его смерти. Это было бы не проблемой, если бы Лео сейчас жил в Мистленде. На аукционе в Вайтфоле Вполне легко можно было приобрести живое магическое животное среднего ранга. Но сейчас он находился далеко от Мистленда, и ближайшей к нему цивилизацией были варвары. Желание наведываться в их столицу у десятилетнего мальчика, естественно, не было.